Его глаза блеснули стариковской проницательностью. «В какой-то момент ты, возможно, подумаешь, что набрел на самый ужасный из секретов Дели, Но всегда будет еще один. еще. И еще. Вы, пожалуй, я должен попросить прощения. Горло сегодня что-то очень уж болит. Мне пора принять лекарство». и прилечь. Иными словами, держи нож и вилку, друг мой, давай поглядим, что ты сможешь ими нарезать. Я начал с хроник Фрика и хроник Мишо, последовал совету Карсона и выбросил их в мусорное ведро, но сначала прочитал. Книги оказались никудышными, как он и говорил, я прочитал опус Баддингера. переписал все ссылки, а потом поработал с каждой. Определенную пользу это принесло, но у ссылок, знаете ли, есть одна особенность. Они что тропинки, проложенные в дикой стране, где живут как кому хочется. Они разветвляются, потом снова разветвляются. Если в какой-то момент свернешь не на ту, уткнешься в непролазные заросли или в непроходимое болото. Если вы находите ссылку, как-то сказал нам профессор библиотековедения, у которого я учился, наступите ей на голову и убейте, прежде чем она начнет размножаться. Они размножались, и иногда я от этого только выигрывал, но чаще всего нет. Ссылки эти в сухо написанной книге Баддингера «История старого Дери». Уроно, издательство Университета штата Мэн 1950, охватывали сотню лет забытых книг и покрытых пылью диссертаций по истории и фольклору, статьи из давно прекративших свое существование журналов и иссушающих мозг городских отчетов и книг регистрации различных актов. Мои беседы с Энди Айзом оказались интереснее. его источники время от времени пересекались с источниками бадингера но пересечением все и ограничивалось Айвс большую часть жизни провел собирая устные истории другими словами байки записывал все дословно к чему брансен бадингер без сомнения отнесся бы весьма пренебрежительно айвс в шестьдесят третьем годах Написал цикл статей о Дерри. Большинство старожилов, с которыми он тогда говорил, умерли к тому времени, когда я начал свои исследования, но у них остались сыновья, дочери, племянники и племянницы, кузины и кузены. И, разумеется, один из законов этого мира состоит в следующем. Место каждого умершего старожила тут же занимает новый Так что хорошая история не умирает. Всегда передается из уст в уста. Во многих домах я сиживал или на веранде, или на заднем крыльце, выпил галлоны чая, пиво Black Label, домашнего пива, домашнего рутбира, воды из-под крана, воды из родника. Я слушал и слушал, а бобины моего диктофона вращались, и вращались. И Бадингер, и Айвс целиком и полностью соглашались в одном – первая группа белых поселенцев состояла примерно из 300 человек, все англичане, у них был земельный патент и официально они назывались Дерри Компани. Отведённая им территория включала нынешний Дерри, большую часть Ньюпорта и небольшие кусочки близлежащих городов. Но в 1741 году все жители Дерри просто исчезли. Они жили на дарованной им территории в июне вышеуказанного года числом примерно 340 душ. Но к октябрю как сквозь землю провалились. Маленькая деревушка из деревянных домов полностью обезлюдела. Один из этих домов, который стоял на том самом месте, где нынче пересекались Уиджем и Джонсон-стрит, сгорел дотла. тла. Мишо в своей книге однозначно указывал, что жители деревни перебили индейцы, но эта версия не подтверждалась ничем, за исключением сгоревшего дома. Скорее всего, хозяева слишком уж растопили печку, и от нее занялся весь дом. Учиненная индейцами резня, сомнительно, ни костей, ни тел. Наводнение В тот год наводнения не было. Эпидемия? Ни слова об этом в архивах близлежащих городов. Люди просто исчезли. Все до единого. Все триста сорок. Бесследно. Насколько мне известно, в истории Америки есть только один схожий случай. Исчезновение колонистов с острова Руанок в Виргинии. Описанный случай относится к концу XVI века. Исчезновение английских колонистов не разгадано и по сей день. Каждый школьник в Соединенных Штатах знает эту историю, но кому известно об исчезновении в Дерги? Похоже, никому, даже нынешним жителям города. Я задал соответствующий вопрос студентам разных курсов, в программу обучения которых входила такая дисциплина, как «История штата Мэн», и никто из них не имел об этом ни малейшего понятия. Тогда я прочитал учебник «Штат Мэн тогда и теперь». Согласно индексу, город Дерри упоминался сорок раз, но описывались главным образом годы бума лесной промышленности. Об исчезновении колонистов, основавших Дерри, ничего не говорилось. И однако это, как же мне его назвать «умалчивание», укладывалась в общую картину, Как будто некая завеса тайны окутывала происходившие здесь события. И все-таки люди говорят. Я думаю, ничто не может помешать людям говорить. Но слушать нужно внимательно. И это способность из редких. Я льщу себе, полагая, что за четыре последних года мне удалось ее развить. Если бы не удалось, тогда следовало поставить под сомнение мою профессиональную пригодность, поскольку практики мне хватало. Один старик рассказал мне о том, что его жена слышала голоса, обращавшиеся к ней из сливного отверстия в кухонной раковине за три недели до смерти их дочери. Случилось это в начале зимы 57-58 годов. Девочка, о которой он говорил, стала одной из первых жертв в череде убийств, начавшихся с Джорджа Денбро и закончившихся лишь следующим летом. — Цельная уйма голосов. Все они бормотали вместе, — сообщил мне старик. Ему принадлежала заправочная станция «Галф» на Канзас-стрит. И разговаривали мы в промежутках между его медленными, прихрамывающими походами к бензоколонкам, где он заправлял баки, проверял уровень масла и вытирал ветровые стекла. Она им ответила, пусть и испугалась, наклонилась над раковиной низко и прокричала в сливное отверстие «Вы, черт возьми, кто?» «И голоса принялись отвечать, — говорила она, — до ее ушей донеслись бормотания, хрипы, вопли, виск, смех. И она сказала, что все они произносили ту самую фразу, которую сказал Иисусу бесноватый «Легион имя мне». От Марка пять девять. Так они ей говорили. Она два года не подходила к этой раковине. Два года я горбатился здесь по двенадцать часов, потом шел домой и мыл эту чертову посуду. Он пил пепси из банки, которую взял в торговом автомате, что стоял у двери в его конторку, старик 72 или 3 лет в застиранном сером комбинезоне с множеством морщинок, разбегавшихся из уголков его глаз». Теперь вы, наверное, думаете, что я совсем рехнулся, но я скажу вам еще кое-что, если вы остановите эти вращающиеся штучки. Ага. Я выключил диктофон и улыбнулся ему. С учетом того, что я слышал за последние пару лет, вам надо еще очень сильно потрудиться, чтобы я решил, что вы псих. Он улыбнулся в ответ, но как-то невесело. Однажды вечером. Я мыл посуду, как и всегда, осенью пятьдесят восьмого, когда все снова успокоилось. Моя жена была наверху, спала. Бог подарил нам только одного ребенка, Бетти, и после ее гибели моя жена много спала. Короче, я вытащил затычку, и вода потекла в сливное отверстие. Вы знаете, какой звук издает мыльная вода, когда сбегает в трубу, словно ее туда засасывают, вот какой. Этот звук я и слышал, о нем, конечно, не думал, собрался уже пойти в сарай, чтобы наколоть дров, но когда звук этот начал затихать, я услышал свою дочь, услышал Бетти из этих долбанных труб, ее смех. Она была где-то внизу в темноте и смеялась, только если прислушаться, выходил что она кричала, а может и то, и другое. смеялась и кричала где-то внизу в этих трубах. Единственный раз, когда я слышал что-то такое. Может, мне это просто прислышалось? Но я так не думаю. Он посмотрел на меня, я на него. Свет, который падал на его лицо через грязные стекла, добавлял ему лет. Он выглядел древним, как Мафусаил. Я помню, как мне вдруг стало холодно. Так холодно. Вы думаете, я вешаю вам лапшу на уши? – спросил старик, которому в 57 седьмом году было порядка сорока пяти лет, старик, которому бог даровал только одну дочь Бетти Рипсом. Бетти нашли на внешней Джексон-стрит в том же году, вскоре после Рождества, замерзшую со вспоротым животом. Нет, я покачал головой. Я не думаю, что вы вешаете мне лапшу на уши, мистер Рипсом. И вы тоже говорите правду. В его голосе слышалось безмерное удивление. Я это вижу по вашему лицу. Думаю, он собирался сказать мне что-то еще. Но позади нас резко звякнул колокольчик. Автомобиль переехал через лежащий на асфальте шланг и подкатил к колонкам. Когда колокольчик звякнул, мы оба подпрыгнули, а я даже вскрикнул рипсом. Поднялся и захромал к автомобилю, вытирая руки тряпкой. А когда вернулся, посмотрел на меня, как на невызывающего доверия незнакомца, который вдруг забрел с улицы. Я быстренько попрощался и ушел. Баддингер и Айвс соглашались и еще в одном. На самом-то деле в Дерри далеко не все хорошо и никогда не было хорошо. Последний раз я повидался с Альбертом Карсоном примерно за месяц до его смерти. С горлом у него стало совсем плохо. Говорить он мог едва слышным свистящим шепотом. «Все еще думаешь написать историю Дерри, Хэнлон?» «Не оставляю надежды», — ответил я. Но, разумеется, историю города писать не собирался, и, полагаю, он это знал. — На это у тебя уйдет. — Двадцать лет, — прошептал он, — и читать ее не будет. Никто, никто не захочет. Откажись от этого, Хенлан. Он помолчал, потом добавил. — Бадингер покончил с собой, знаешь ли. — Разумеется, я знал. Но только потому, что люди говорили, а я научился слушать. В заметке Ньюс речь шла. о несчастном случае, неудачном падении. И действительно, Бадингер упал. Правда, в Ньюс забыли упомянуть, что упал он с табуретки в чулань, предварительно затянув петлю на шее. «Ты знаешь о цикле?»